Глава 5. Часть 47-я. В наступившем августе, скрипя сердце, нашему неохотно посещавшему морские пляжи герою был выделен отпуск и оплачены отпускные вместе с новой зарплатой. Прикинув финансы и совместив в графике отпусков старинная подруга и наш возлежавший рядом с ней на утреннем пляже герой задумали помимо двери в ванную комнату установить кондиционер. повесить лампочки по опустоющему потолку, спрятать повсюду торчащую проводку из-под шпаклёванных стен, починить бесполезный висящий измигвик, переделать плитку по периметру ванной, поклеить обои, спрятать торчащую на кухне газовую трубу. Ну и ещё несколько мелочей для того, чтобы квартира приобрела божеский вид. В качестве финала задуманного ремонта наш любящий делать подарки герой решил Что к концу месяца, к дню рождения старинной подруги, постепенно превращавшейся в прележную ученицу, он подарит ей и её кухне встраиваемую газовую панель. Небольшая походная плитка всё чаще требовала покупать к ней небольшие баллончики с газом и совершенно не устраивала ни своим функционалом, а тем более ни своим видом нашего впервые в жизни находящегося в своём отпуске на море героя договорившись с мастером своего дела и истинным педантом, ребята приступили к покупке всего необходимого для совершения задуманного. Буквально в течение следующих пары дней ими всё было закуплено, предоплата выдана, и оставалось лишь каждое ранним утром выходить на пляж и оставаться там как можно дольше, чтобы не мешать мастерам. Каждый день квартира прилежной ученицы преображалась. Каждый день море становилось всё более родным, тёплым и прозрачным. Скорее окончание ремонта отмечалось приездом родной сестры, прилежной ученицы вместе с мужем. Организовав себе спальное место в виде надувного матраса за повёрнутым шкафом, ребята дружно встречали каждое солнечное тёплое летнее утро, стараясь придерживаться заранее спланированного отдыха. Первым делом был закоплен шикарный самодельный алкоголь у человека, знающего в этом толк и занимающегося этим на профессиональном уровне. Теперь посещение пляжа с каждым разом становилось всё более весёлым, а вечерние посиделки всё более длительными. Проснувшись уже в ужасе, холодном поту и прилипшим к нёбу языком, наш врезавшийся в непривычную дверь в ванную герой пытался разлепить глаза перед зеркалом. Ещё тщательно тёр своё лицо, набирая в ладони воду с шумом бегущую из-под крана. Пролетающие в голове картинки отображали ночь, балкон, сестру прилежной ученицы и собственные болтающиеся ноги за балконной оградой. Сильно зажмурив глаза и снова окатив себя прохладной водой, набранной в ладони, наш пытающийся напрячься герой снова рассматривал картинки, возникающие перед его закрытыми глазами. В тускло подсвечиваемой фонарями ночной темноте он наблюдал себя, перелезающего за ограду балкона, располагавшегося на пятом этаже дома и смотрящего вниз на забетонированную поверхность земли. Как страшно! Я же так боюсь одиноты. Нет, не может такого быть. Не мог я так себя вести. Не мог я подвергать себя такой опасности, чтобы в пьяном угаре перелазить через ограду балкона. Нет, наверное, я себе всё это просто придумал. И это был сон, скорее всего, сон. Я вообще-то сильно боюсь высоты, и когда смотрю вниз, у меня начинает кружиться голова, и я могу себя не контролировать. Да я бы рухнул сразу. Не может быть, размышлял, приходивший в себя наш плещущийся уже в ванной под душем герой. Молчаливо и скромно ведя себя в течение всего дня, наш постоянно раздумывающий спросить у старшей сестры прилежной ученицы герой о вчерашних посиделках на балконе, Когда всё же решился задать ей вопрос, получил мгновенный краткий её ответ с успокоенным лицом. Ну да, сначала ножки свисел, потом забираться на граду стол и кричать, что не любишь мою сестру, а потом вообще перелез и, держась одной рукой, уверял меня, что с лёгкостью сбросишься вниз.